Глава двадцать первая. Из холла донеслись звуки музыки. Это стало сигналом для гостей. В коридоре захлопали двери, раздались голоса. Агата взглянула на себя в зеркало, провела ещё раз кисточкой по ресницам и отложила. Немного туши, пудра в тон коже и чуть более тёмная, чем цвет губ помада. Великолепное синее платье не нуждалось в особых украшениях. Но она всё же вдела в уши Серёжке капельки с белым жемчугом. Бросила на себя ещё один взгляд и вышла в коридор. Внизу шумели гости, раздавался смех, а тут было так спокойно. Девушка осторожно вышла на галерею, стараясь держаться в тени, взглянула вниз и едва не отпрянула. Сразу несколько незнакомых мужчин подняли головы и явно принюхались. Странно. От неё же до сих пор пахнет кофе. или все старания смыть свой запах были напрасны. Поняв, что знакомство не избежать, Агата медленно спустилась по лестнице и встала в уголок у столика с напитками, чтобы присмотреться к новеньким. О, на этой вечеринке точно было на кого посмотреть. Парочка очень крупных парней с простыми лицами выделялись сразу. Один был тёмноволосым, второй белым. Они что-то жевали у столов и поглядывали на девушек. но не стремились общаться или танцевать. Вообще им, кажется, было неловко в таком многолюдном зале. Вот две рыженькие девушки, похожи сёстры, милые, зеленоглазые и весьма лукавые. Их платья привлекали внимание парой косых разрезов и хитрым декольте. Сбоку казалось, что грудь вот-вот выпадет из-за кофткани, а спереди всё выглядело очень прилично. Ещё две девушки тёмные шатенки с красными прядями в крупных локонах. Мексиканки или всё же испанки, а может цыганки. Их тёмные платья в танце взрывались ворохом малых нижних юбок, и крупные алые розы среди кудрей восхитительно оттеняли тёмные глаза и кожу. Агата выбрала бокал с охлаждённым морсом и тихонечко двигалась по залу, любуясь гостями. Всё же оборотня отличала особая грация движений. На Валерию девушка натолкнулась случайно. Волчица вывернула из какой-то боковой двери и широко улыбаясь промурлыкала за плечом Агаты: "Дорогой, идём к лестнице. Скоро глава произнесёт речь, и можно будет повеселиться". Вет врача обернулась и усмехнулась. За её спиной стоял Филипп, всё такой же аккуратный и нарядный, но намётенный глаз Агаты отметил, ловко стало меньше. У рубашки, похоже, ототюжены лишь воротничок и манжеты. Галстук завязан безупречно, но возле пуговицы виднеется след от утюга. Да и туфли не сверкают, как прежде. Спокойно посторонившись, девушка пропустила Валерию и подошла к большому окну. Жители серого лога и гости столпились у лестницы, ожидая выхода главы. А тут было свежо и спокойно. Вот ты где. В руку агаты вцепились когти Людмилы. Идём, я хочу представить тебя гостям. Нет необходимости. Девушка не успела ничего сказать, как первая леди посёлка притащила её к той самой компании молодых и наглых мужчин. Сейчас они все были в смокингах, но она всё равно их узнала. Дорогие гости, промурлыкала тётушка главы. Позвольте вам представить сокровище нашего посёлка, вет врача Агату. Мужчины сразу сделали стойку, один взял девушку за руку и нежно, заглядывая в глаза, коснулся поцелуем кончиков пальцев. Второй издал восхищённый возглас и засыпал комплиментами. Третий сразу попытался обнять за талию. Агаталовка увернулась, прикрываясь более крупной Людмилой, а потом презрительно фыркнула. Я вижу, господа вы перепутали серый локс с провинциальной дискотекой. Держите руки при себе. «Знакомство с вами трудно назвать приятным». Развернувшись, девушка ушла под шипение Людмилы. На счастье Агаты Егор как раз спустился в зал и произнес короткую речь о том, что его поселок горд принимать у себя молодежь из других кланов, и он будет просто счастлив, если в сером логе появятся новые семьи. Все присутствующие зааплодировали, зазвучала музыка, а Альфа спустился вниз, чтобы выбрать себе пару на вечер и открыть танцы. Агата смирно стояла в толпе, слушая, как местная волчица просвещает новенькую. «Не надейся. Глава всегда со своей тёткой танцует. Вот после первого вальса, если повезёт, можно к нему поближе подобраться». «Он что, жениться не хочет?» — удивилась гостья. «Говорят, истину ищет. Просто так заключать брак не хочет. Наши девчонки уже все не по разу рядышком пробежали. Никто ему не приглянулся. Так что у вас есть шанс». Яркая брюнетка с выразительными губами восприняла эти слова как толчок к действию и принялась прорываться к Егору. Агата поморщилась и отодвинулась с пути девушки-бульдозера. Затопчет и не заметит. А её задача — присутствовать на балу и потихонечку уйти к себе, когда веселье станет слишком шумным. Додумать Агата не успела. Голова остановился перед ней и протянул руку. «Агата». «Ты позволишь пригласить тебя на танец?» Очутившись под дюжиной внимательных глаз, девушка невольно передёрнула плечами. Новенькие смотрели на неё с недовольством, старенькие — с раздражением, мужчины — с акульим интересом, а женщины старшего возраста — с гневом. «Человек?» Чуть не по слогам прошипела где-то рядом Людмила. «Егор, ты с ума сошёл?» Альфа лишь смотнул головой, словно отгонял назойливую муху, и одним движением выдернул девушку из толпы на свободное пространство танцпола. Прижал к себе, заглянул в глаза, и они поплыли. Агата не чувствовала шагов. Она словно вылетела из собственного тела и парила в облаках, подчиняясь сильным рукам мужчины. А он держал её, будто величайшую драгоценность, хрупкую вазу муранского стекла. Позади раздался ещё один удивлённый вздох. Девушка бросила рассеянный взгляд и увидела, что к танцу присоединились Валерия и Филипп. Доктор, конечно, не знал правил стаи, а Валерия решительно их нарушила, показывая всем и каждому, что этот мужчина и её. Прикрывая невольную грубость головы, Бетты немедля пригласили в круг девушек гостей, и вскоре все присутствующие кружились в танце. Кроме трёх выразительных красавцев. Мужчины стояли в углу, наблюдая за танцующими, и тихонечко переговаривались. Я узнавал эту блондиночку медсестра, танцует с доктором. А та шатенка с милой попкой, ветврач. Ну отлично. Ещё кто есть? Ещё есть сигалетка, мелкая, пока учится у ветврача. Но её рана не созрела пока. Тоже полезная девочка, надо запомнить. И всё. Остальные обычные. Пожал плечами самые красивые из строицы. Учительница, фермерша, есть дочка колбасника, но у него дочерей 5 штук, он выкуп платить не будет. Зато глава, похоже, запал. Хмыкнул хитроглазый, оценивая нарочито спокойное выражение лица Егора. Да плевать на его западание, фыркнул третий. Нам медики нужны, ветеринары, сам знаешь. «Знаю, знаю, не нервничай!» Хитроглазый похлопал приятеля по плечу. «Наблюдайте! А я пока посмотрю, что тут в округе есть». С этими словами самый невысокий из компании выскользнул в парк через приоткрытое французское окно и был таков. Остальные взяли бокалы с соком и, уныло поглядывая вокруг, влились в толпу.